Глава 8 Теплые лучи солнышка скользили по кровати, согревая кожу мягким светом. По телу разливало снега, и я блаженно потянулась, ощущая, что впервые за долгое время так сладко спала. Удобнее устраиваясь на мягкой перине, я выгнула спину и зевнула, и тут же наткнулась на что-то твердое не до конца понимая, откуда в моей постели такие жесткие подушки, приоткрыла глаза и тут же вскрикнула. «Эй, убери руки!» От моего крика Марк открыл глаза и непонимающе моргнул. Вид заспанного Аполлона сыграл со мной злую шутку, и я тут же ощутила, как жаркая волна прошла по телу. «Ты чего так орешь?» Он плюхнулся обратно на подушку и, похоже, собрался досыпать. Вздохнула, и натянула на плечо лямочку от ночной сорочки. Вот чувствовала, что нельзя нам спать в одной постели. Чувствовала. И что в итоге? Проснулась, тесно прижатая к мужской груди. Баррикада из подушек, сложенная между нами накануне, куда-то пропала, и я оказалась в объятиях мерзавца. Но не это самое страшное. Его рука по-хозяйски расположилась на моем голом животе, когда он притягивал меня к себе ближе. Сорочка, естественно, задралась, И я пояснице почувствовала его... Ну, вы поняли. Куда делись подушки? Перекинула взъерошенные волосы на одно плечо и испытующе посмотрела на соседа. Он уже сладко спал, поэтому пришлось подпихнуть его в плечо. Эй! Марк перевернулся и лег на спину, сонными глазами рассматривая меня из-под ресниц. Щетина еще явственнее проступила на его щеках, отчего он стал похож на пирата. Очень сексуального пирата, должна признать. Ты сама скинула их. От такой наглости я потеряла дар речи. Открыла рот и тут же закрыла. Что он городит? Нахально ухмыльнувшись, Аполлон поерзал на месте и, устроившись поудобнее, снова прикрыл глаза. Я поднимался, чтобы попить воды. А когда вернулся, подушки были свалены на пол. И ты развалилась на кровати, раскинув руки и ноги. Пришлось тебя подвинуть. Это было слишком похоже на правду, поэтому я лишь прикрыла глаза и, покачав головой, поднялась с кровати. А ведь вчера ничто не предвещало беды. Прошла в ванную и встала перед зеркалом, вспоминая вчерашний вечер. В комнате было темно и душно. Только в окно проникал свет от уличного фонаря. Поняв, что рука затекла, я перевернулась на другой бок и устроилась удобнее. Но сон не шел. Хотелось сбросить с себя одеяло, развлечься в позу снежинки и уснуть. Но мысль, что рядом лежит Аполлон, заставляла меня прикрыться одеялом почти до подбородка и проклинать все на свете за то, что ему не выделили отдельную комнату. «Не спится?» Словно прочитав мои мысли, Марк повернулся ко мне и заговорил. «В чем дело?» «Ха! Ему-то легко говорить!» Он был в одних плавках, и я по-черному завидовала, ведь он сейчас не мучается от духоты, как я, под толстым одеялом. — Ничего особенного. Спи! — огрызнулась я и закрыла глаза, но тут же ощутила на себе взгляд зеленых глаз. — Хватит, Марк! — он тихо рассмеялся и откинулся на свою подушку. — Что хватит? — кровать скрипнула под его весом, и я выше натянула одеяло. «Смотреть на меня! Закрой глаза и сделай вид, что спишь!» Новый смешок, и я снова перевернулась на другой бок. «Господи, как жарко!» «Не хочу упустить момент, когда ты поджаришься до хрустящей корочки под одеялом, чтобы успеть достать тебя оттуда и оказать первую помощь!» «Вот черт! Я не виновата, что во всем доме не нашлось нормальной пижамы! Ту, что я привезла с собой, я никогда бы не надела при соседе!» потому что миниатюрная сорочка из тонкого шелка, отороченная кружевом, не очень подходила для того, чтобы спать в ней при постороннем мужчине. Поэтому она продолжала покоиться на дне моего багажа. Вместо этого я натянула свою школьную сорочку, но она была едва ли лучше той, такая же короткая и миниатюрная. Исключением было то, что она из хлопка и на груди нарисован бэмби. Ну, хотя бы не кружево. «Это не твое дело!» — поняла, что веду себя как последняя дура. «Виктория, где твои манеры?» «Просто я люблю комфорт и тепло!» Новый смешок заставил меня заскрежетать зубами. «Ты ведешь себя забавно! Что, никогда не спала с мужчиной в одной постели?» Марк закинул руки за голову и улегся на спину, глядя в потолок. «Вообще-то спала, но то был мой жених, и мы встречались три года!» «Спала». «Брось, Виктория, я не стану набрасываться на тебя. Что за глупые мысли?» Он приподнялся на локте и красноречиво посмотрел на великую китайскую стену, громоздившуюся между нами. «Я построила ее сама из подушек». Никогда не принуждал девушек. Он многозначительно замолчал, а мой мозг тут же подкинул мне воспоминания о том, как спинка его кровати билась о стену. «Да». Голоса девушек звучали довольно воодушевленно, насколько я могла услышать сквозь преграду стены. Они, как правило, просили еще. «Оставим эту тему, мне хочется спать», — попыталась я закончить разговор, но Марк снова заговорил. «Если тебе будет проще, давай придумаем правила». Повернулась к нему лицом и с любопытством вгляделась в зеленые глаза. «О чем ты?» на темноте черты были почти неразличимы, поэтому я могла без стеснения смотреть на собеседника и не бояться, что он снова подколет меня. Правило, которое нельзя нарушать. Это создаст рамки, и ты сможешь не бояться находиться рядом со мной. Звучало интересно, и я молчала, призывая его продолжить. К примеру, неплохо было бы быть честными и говорить друг другу только правду. Это предлагаю сделать правилом номер один. Он замолчал и я улыбнулась, соображая какое правило можно придумать. Не лезть с расспросами о личном, не хотелось, чтобы он копался в моем прошлом, если это не относится к делу, это правило номер два. Марк кивнул и задумался. Чтобы тебе было спокойнее, обещаю, что не стану распускать руки. Он на секунду затих и в тишине снова зазвучал его мелодичный голос. Но на людях я буду делать это, чтобы создать иллюзию влюбленности. Он тут же поспешил исправиться. В пределах разумного. Я кивнула и озвучила то, чего боялась больше всего. Никаких поцелуев и объятий, когда остаемся вдвоем. Вспомнила его выходку в самолете и тут же покраснела, ощутив, как загорелись щеки. И никакого секса. Правило номер три. Произнесла это и затаила дыхание. То есть еще минуту назад у меня был шанс? Ироничное замечание Марка заставило меня рассмеяться, и я потянулась к подушке и шлепнула его в плечо. Даже не думай. Одеяло свалилось, когда я замахивалась на соседа, и я ощутила, как приятно прохладный воздух обволакивает разгоряченное тело. Ладно, «Правило установили, значит, можно». Скинула одеяло и блаженно потянулась, едва не мурлыча от счастья, совсем не обращая внимания на потемневший взгляд Марка, которым он скользнул по моему телу. Сосед поспешно отвернулся и буркнул что-то типа «Сладких снов маленький монстр». «Но, может, я не так расслышала». «Ты собираешься умываться или так и будешь стоять перед зеркалом?» Сбоку донесся голос Аполлона, я вздрогнула, торопливо открывая кран. «Дай минутку. Кстати, пока не забыла. Ты помнишь правила?» Повернулась в сторону дверного проема, где стоял Марк. Он сдвинул брови и кивнул. А мой взгляд скользнул по его груди вниз, и я тут же пожалела, что не могу выколоть себе глаза. Снова спалилась, но на этот раз сосед тактично промолчал. Ты нарушил их, лапая меня ночью. Лучшая защита нападения. Марк вскинул руки вверх, как бы сдаваясь. Я спал, так что это не считается. Он опустил руки и скрылся за дверью. Но впредь обещаю быть внимательнее. Хм, ну что ж, поживем-увидим, Марк, поживем-увидим.